Элис Когда наш сын Джонатан привел его к нам домой, им обоим было по тринадцать лет. Он казался голодным, непредсказуемым и опасным, как бездомный пес. «Бобби», — спросила я в то время, как он сосредоточенно поглощал жареного цыпленка, — «ты давно живешь в Кливленде?» Его волосы напоминали на электризованное гнездо. На нем были ковбойские сапоги и кожаная куртка с синим выцветшим глазом на спине. «Всю жизнь», — ответил он, обгладывая цеплячую ножку, — «я просто был невидимкой, а теперь решил стать, как все». Можно было подумать, что дома его вообще не кормят. Он оглядывал нашу столовую с такой неприкрытой жадностью, что на какое-то мгновение я ощутила себя ведьмой из Ханса и Гретель. Я вспомнила, как ребенком в Новом Орлеане наблюдала за термитами, прогрызающими наличники на окнах в гостиной, и как изъеденные деревянные завитушки ломались потом в пальцах, словно кусочки сахара. «Ну что ж, добро пожаловать в материальный мир», — сказала я. «Спасибо, мэм», — ответил он без улыбки, после чего снова вгрызся в цыплячью косточку с такой силой, что она треснула. Когда он ушел, я сказала Джонатану. «Да, типчик. Где-то его нашел». «Это он меня нашел», — отрезал Джонатан. Характерной особенностью его переходного возраста стала несколько аффектированная лаконичность. Его кожа была еще совсем гладкой, а голос по-мальчишески звонким, и, по-видимому, он решил, что самый верный способ казаться взрослым — это вот такая рисковатая вескость речи. «А где он тебя нашел?» — мягко поинтересовалась я. «В конце концов, я всего-навсего наивная, любопытная южанка. Даже теперь, после стольких лет, проведенных в Огайо, — «Мне иногда удавалось извлечь выгоду из своего происхождения». Он подошел ко мне в первый же день занятий и с тех пор не отставал. «По-моему, он какой-то странный», — заметила я. «Честно говоря, он меня даже немного напугал». «Он с характером», — ответил Джонатан, явно давая понять, что обсуждение закончено. «Его старшего брата убили». В Новом Орлеане у нас было специальное название для той социальной группы, к которой явно принадлежал Бобби, и куда входили неблагополучного вида подростки, чьи родственники несколько чаще обычного умирали насильственной смертью. Тем не менее, я не могла не признать, что характер у него действительно есть. «Давай сыграем в карты», — предложила я. «Не, мам, не хочется. Ну хоть разок, ты должен дать мне возможность отыграться». «Ну ладно, только один раз». Мы убрали со стола, и я раздала карты. Но играла я рассеянно. Мне не давал покоя этот мальчик. С какой алчностью оглядывал он нашу гостиную. Джонатан забирал взятку за взяткой. Я поднялась наверх за свитером, но согреться так и не смогла. Джонатан взял даму пик. «Поосторожнее!» — воскликнул он. «Сегодня со мной шутки плохи». Он так радовался выигрышу, что даже на время забыл о своем новоприобретенном хладнокровии. Я не могла понять, почему он не пользовался большей популярностью в школе. Он был и умен, и красив, красивее большинства мальчиков, встречавшихся мне в городе. Может быть, мое южное воспитание лишило его необходимой грубоватости, сделало слишком мягким и открытым для этого жесткого города на Среднем Западе. Впрочем, не мне судить. Какая мать хотя бы немного не влюблена в своего родного сына? Нет, вернулся домой за полночь. Я читала, лежа наверху, когда услышала, как он отпирает входную дверь. Выключить свет и притвориться спящей? Нет. Скоро мне исполнится 35. Я приняла кое-какие решения, касающиеся нашего брака. Я услышала, как он дышит, поднимаясь по лестнице. Я легла чуть выше и одернула ночную рубашку. Вот он в дверях нашей спальни. Мужчина сорока лет, все еще привлекательный по обычным меркам. В Последнее время он начал сидеть, с висков, в канонической манере стареющего героя-любовника. «Ты еще не спишь?» По его тону нельзя было понять, радует это его или огорчает. «Не могу оторваться», — ответила я, указывая на книгу. «Ну вот, опять не то сказала». Тебя ждала, вот как надо было ответить. Однако не спала я именно из-за книги. Неужели, чтобы исправить нашу жизнь, необходимо постоянно мелко подвирать? Я продолжала надеяться, что это не так. Он шагнул в комнату, расстегивая рубашку, из-под которой показалась волосатая с проседью грудь. — Похоже, избавление для Кливленда все-таки чересчур, — сказал он. Уже звонили несколько возмущенных родителей. Я вообще не понимаю, зачем ты его заказал, заметила я. Он снял рубашку и скомковал, сунул в корзину для белья. Капельки пота поблескивали у него подмышками. Когда он повернулся, я увидела у него на спине обильную растительность, напоминающую своими контурами карту Африки. Нет, сосредоточиться на его доброте, на его мягком юморе, на его стройной фигуре. Ты что? «Мне крупно повезло», — сказал он, — «это же будущий чемпион проката. На семичасовом зал был заполнен почти на три четверти». «Ясно», — сказала я. Я положила книгу на ночной столик. Получился глуховатый, но удивительно звучный хлопок. Он снял брюки. «Будь я другим человеком, я бы весело сказала, дорогой, пожалуйста, сначала снимай носки, а потом брюки. Мужчина в трусах и черных носках — это невыносимо». но я была тем чем была. Нет аккуратно повесил брюки и какое-то время стоял в трусах и темных эластичных носках. Почему-то он упорно покупал именно такие носки, хотя от них уже вытерлись волосы на голенях, И когда он их снимал на коже оставался красноватый узорчатый отпечаток. Он надел штаны от пижамы поверх трусов и только тогда присел на край кровати, чтобы стянуть носки. Нет редко бывал совсем голым. разве что в ванной». «Уф!» — выдохнул он. «Как же я вымотался!» Я дотронулась до его потной спины. Он вздрогнул. «Не бойся», — сказала я, — «я с самыми добрыми намерениями». «Нервная Нелли», — улыбнулся он. «Сегодня Джонатан привел нового приятеля. Ты бы его видел». «Что, еще хуже Адама?» — спросил он. «Намного, только совсем в другом роде. В этом есть что-то пугающее. То есть но он какой-то немытый, настороженный и впечатление такое, что дома его вообще не кормят. Нет покачал головой. Знаешь, сказал он, по-моему не надо вмешиваться. Джонни сам с ними разберется. Я почувствовала, что во мне поднимается волна раздражения. Нет так мало бывает дома. и поэтому все, происходящее здесь в его отсутствии, представляется ему чем-то вроде непритязательной комедии, милого фильма о жителях одного дома на окраине города. Я продолжала поглаживать его спину. «Но мне как-то не по себе», — сказала я. «Адам и другие по сравнению с ним просто дети, а этот, по-моему, может украсть, и бог знает, что еще сделать». «Понимаешь, я испугалась, что Джонатан тоже изменится». «Начнутся девочки, машины, невесть, что еще?» «Конечно, начнутся, бабуся», — отозвался Нет и уютно забрался под одеяло. «Я понимаю, какое кино крутилось сейчас у него в голове. Веселая комедия из жизни тинейджеров, безобидные развлечения, первые свидания, друзья-хиппи и так далее и тому подобное. Возможно, он прав, но мне такой беззаботный подход был недоступен». Я не могла объяснить ему, как меняется восприятие, если это не фантазия, а твой ежедневный, ежечасный опыт. Попытайся я что-нибудь сказать, тут же оказалось бы в роли беспокойной клуши с атрофированным чувством юмора. — Ты не против, если я потушу свет? — спросил он. — Или хочешь еще почитать? — Нет туши. Мы легли рядышком и некоторое время молча дышали в темноте. Казалось бы, у нас не должно быть проблем с темами для разговора. Но, возможно, самым главным открытием в области семейной жизни стала для меня ее неприходящая формальность, и это при том, что телесные привычки другого известны тебе лучше своих собственных. Однако, за исключением обремененности этим знанием, мы ничем не отличались от просто мужчины и женщины на очередном свидании, проходящем к тому же не слишком успешно. «Я сегодня приготовила цыпленка со эстрагоном», — сказала я. «Ты бы видел, как он на него набросился, как будто неделю не ел». «Ты о друге?» «Да». «Как его зовут?» «Бобби». На улице громко мяукнула соседская кошка. После смерти мисс Хайдеггер ее дом последовательно переходил к трем разным семьям, отличительными особенностями которых было невероятное количество недокормленных собак и кошек и склонность к внезапным отъездам. Наш район явно херел. Нет, «Угу!» «Я сильно постарела». «Больше шестнадцати тебе не дашь», — сказал он. «Мне давным-давно не шестнадцать». Тридцать четыре. Когда-то казалось, что это уже старость. Сейчас вообще ничего не кажется. Однако мой сын скоро будет бриться. Он начнет от меня что-то скрывать, куда-то уезжать, на машине. Я не знала, как объяснить Неду, чтобы он понял мои чувства. Я перестаю играть главную роль в этой пьесе. Я не могла сказать этого прямо, буквально такими словами. Они не пробились бы сквозь домашний воздух нашей спальни. — Что такое тридцать четыре, малыш? — сказал он. — Ты посмотри, с кем разговариваешь. Я уж не помню, когда мне было тридцать четыре. — Да, извини. Все это пустая болтовня. Я протянула руку и погладила его грудь под одеялом. Его кожа опять покрылась мурашками. Он не привык к таким знакам внимания с моей стороны. — Ты великолепно выглядишь, — сказал он. — Ты в самом расцвете сил. Нет, а? Я правда тебя люблю. Господи, как давно я этого не говорила. Я тебя тоже очень люблю, малыш. Я провела пальцем по его руке, вниз от плеча к запястью. Я сегодня сентиментальная, — сказала я. Все, становлюсь нежной. Ты так нежная, — сказал он. Сейчас точно. В моем ровном голосе не было прямого обольщения, но и холодности тоже не было. Нет дотронулся пальцами до моих пальцев. Раньше я думала, что все просто. Либо ты любишь мужчину и с удовольствием с ним спишь, либо нет. Я никогда не предполагала, что можно любить человека, не испытывая к нему плотского влечения. Нед прочистил горло. Я потянулась поцеловать его, и он позволил мне себя поцеловать. В его пассивности было что-то трогательное, что-то девственное, почти девичье. хотя он и царапал меня своей щетиной. «Сегодня я нежная», — повторила я, и на этот раз мне удалось произнести эти слова шепотом на выдохе. По-моему, это была неплохая имитация желания. Желание, которое я и вправду могла испытать, если бы он приласкал меня так же робко и смущенно, как принял мой поцелуй. «Хм», — произнес он, — тихое рычание, идущее откуда-то из глубины горла. Я почувствовала особенную легкость под ложечкой, ощущение расширяющейся возможности, чего не знала с ним уже довольно давно. Все еще могло произойти. Затем он приподнял голову и тоже поцеловал меня в губы. Я ощутила давление его зубов. Легкость улетучилась, но я не сдалась. Я ответила на его поцелуй и стиснула пальцами его обнаженное плечо. Оно было влажным от пота. Под ладонью я чувствовала его жесткие скрученные волоски. Его зубы, лишь слегка смягченные верхней губой, продолжали настырно давить на мои. И я поняла, что ничего не выйдет. Во всяком случае, этой ночью я выпала из происходящего. Внимание покинуло мое тело и переместилось в дальний угол комнаты, откуда принялось с неодобрением наблюдать, как 43 мужчина грубо целует свою жену, Водя липкими от пота руками по ее стареющим бедрам. Конечно, я могла бы длить это и дальше, но ничего нового бы не произошло. Разве что усилилось смутное раздражение, всегда сопутствующее фальши. Я отстранилась и несколько раз быстро поцеловала его в шею. Нет, прошептала я. — Просто обними меня и полежим так минутку, хорошо? — Конечно, — сказал он покладисто. «Конечно». Мне показалось, что на самом деле он испытал облегчение. Какое-то время мы лежали, прижавшись друг к другу. Потом Нед ласково поцеловал меня в макушку и отвернулся. Мы никогда не спали, обнявшись. Ни разу в жизни. Вскоре он уже мерно посапывал. Проблем со сном у него не было. Как и почти со всем остальным. У него был особый дар — Он умел сообразовывать свои желания с реальным положением дел. «Ладно, может быть, то, что произошло сегодня, только начало, может быть, завтра я смогу сделать следующий шаг?» Мне не хотелось превращаться в семейного монстра, истеричную мать, вечно недовольную жену. Я снова дала себе несколько обещаний и заснула уже тогда, когда за окнами голубел рассвет. Джонатан не расставался с Бобби, который теперь регулярно обедал у нас. Разумеется, Нет не возражал, иначе это был бы уже не Нет. Он словно отгородился от мира неким подобием фильтра, отцеживающего и обезвреживающего происходящее. У меня такого фильтра не было. Бобби никогда никуда не спешил, всегда был свободен. При этом он ни разу не пригласил Джонатана к себе, что, впрочем, меня не слишком огорчало, хотя и казалось немного странным. «Бобби, а чем занимается твой отец?» — как-то спросила я его. Он уже проглотил несколько кусков хлеба домашней выпечки, обмакнув их в белый соус, хотя ни Джонатан, ни Нет, ни я еще даже не приступили к еде. «Он учитель», — ответил он, — «только не в нашей школе, в Рузвельте». «А мать?» «Она умерла». Около года назад. Он запихал в рот очередной кусок и протянул руку за следующим. «Мне очень жаль», — сказала я. «Почему? Ведь вы же ее не знали. Но я употребила эти слова в более широком смысле. Я хотела сказать, что сочувствую твоей потере». Продолжая жевать, он взглянул на меня так, словно я заговорила на санскрите. Потом спросил, «Как вы готовите этот соус?» «Масло, уксус», — ответила я, — «Лимон, немного вермута, ничего сложного на самом деле». «Никогда такого не ел», — сказал он. «А хлеб вы тоже сами испекли». «Хлеб — это мое хобби», — ответила я. «Я разве что во сне его не пеку». «Ничего себе». Изумленно тряхнув головой, он потянулся за новым куском. После обеда мальчики поднялись в комнату Джонатана, и через секунду раздалась музыка, непривычный грохот ударных, от которого задрожали половицы. Бобби принес свои пластинки. «Господи, этот парень настоящий сирота», — сказал Нет. «Он не сирота», — возразила я, — «у него есть отец». «Но ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Парню приходится несладко. Я начала убирать со стола. В детстве, я помню, были такие районы, куда мы вообще не заходили. Их для нас как бы не существовало. Белое пятно на карте. «Ну да». поэтому Джонатан так с ним и носится. Если бы он был еще и колченогим, наверное, обедал бы у нас каждый день, а не через день, как сейчас. — Что с тобой, — сказал Нет, я тебя не узнаю. Я поставила тарелку Бобби на тарелку Джонатана. Чтобы создать иллюзию того, что он все съел, Джонатан художественно распределил свою еду по краям. Он был такой худющий, что иногда при ярком освещении казался почти прозрачным. Тарелка Бобби была без единого пятнышка, как будто он вылезал ее языком, и на скатерти, там, где он сидел, не осталось ни крошки. «Я знаю», — ответила я, — «и мне его искренне жаль, но что-то в этом мальчике меня пугает. Он просто дикий, вот и все, растет без матери и, естественно, не слишком ухоженный. По-моему, мы можем позволить себе обогреть одного дикого мальчика, как ты считаешь?» Да, конечно. Я понесла грязные тарелки в кухню. Добрый Нет и бессердечная Элис. Нед принес оставшуюся посуду. «Не волнуйся», — сказал он, стоя за моей спиной. «Все мальчишки приводят домой диких друзей. Джонатан от этого не испортится, поверь мне». «Но я не могу не волноваться», — сказала я, включая воду. «Ему тринадцать лет. Это... ну, мне трудно объяснить». Как будто вдруг открылась тайная сторона самого Джонатана. Что-то, что он тщательно скрывал, что-то такое, о чем мы даже не догадывались. По-моему, ты все чересчур драматизируешь. Ты думаешь? Да. Если бы мне не нужно было сейчас убегать, я бы рассказал тебе о Робби Коули. Он был моим лучшим другом в школе. Меня особенно восхищало, как он открывал бутылки зубами. А он еще много чего умел. Ну вот ты и вырос таким. «Я женился на тебе», — ответил он. «Похвально, хотя и не тянет на великое жизненное свершение. Я женился на тебе, и мне принадлежит лучший кинотеатр Кливленда и его окрестностей, и мне пора отправляться на работу. Пока». Он обнял меня за талию и громко чмокнул в шею. Я почувствовала его специфический запах, смесь природного запаха кожи и цитрусового крема после бритья. Я словно оказалась на его территории, внутри его защитной оболочки, и на какой-то миг поверила, что все проблемы рано или поздно разрешатся, и все будет хорошо. Я повернулась и нежно поцеловала его в колючую щеку. «Не грусти», — сказал он. Я обещала постараться. Пока он был дома, это казалось возможным, но едва он уходил, эта возможность таяла, как свет от фонарика, который он брал с собой на улицу. Я наблюдала за ним из окна кухни. Может быть, самым поразительным в Неде была его способность вот так, как ни в чем не бывало, шагать по этому городу из серого камня и желтого кирпича, продуваемого насквозь такими ветрами, от которых сжималось сердце. Я взяла новую поваренную книгу с рецептами французской народной кухни и начала планировать завтрашний обед. Было уже около одиннадцати, а Бобби все не уходил. Наконец, я не выдержала. «Мальчики», — крикнула я, — «вы не забыли, что завтра в школу?» Даже сейчас, спустя тринадцать лет, меня поражало, что я могу звучать так по-взрослому, как настоящая мама. Я читала газету, когда Бобби наконец сошел вниз. «Спокойной ночи», — сказал он. В его манере говорить и держаться было что-то от иностранца, пытающегося освоиться с местными обычаями. Больше всего он напоминал беженца из отсталой страны, голодного и отчаянно пытающегося произвести благоприятное впечатление. То, как он произнес «Спокойной ночи», было точной копией моего обращения к нему. «Бобби», — начала я, не зная на самом деле, что сказать дальше. Просто он так выжидательно смотрел на меня. «А?» «Мне искренне жаль, что с твоей матерью случилось несчастье», — сказала я. «Надеюсь, ты не воспринял мои слова за обедом как простую формальность?» «Нет, я все понял». «А как вы с отцом справляетесь? Сами готовите, убираетесь, да? Ого! А еще раз в неделю к нам приходит домработница. А почему бы тебе как-нибудь не привести папу к нам на обед, скажем, на следующей неделе?» Он посмотрел на меня угрюмо вопросительно, как будто я нарушила некое неписанное правило его страны, и теперь остается только выяснить, сделала ли я это умышленно или нечаянно, и все дело просто в коренном отличии местных обычаев. — Не знаю, — сказал он. — Пожалуй, я сама ему позвоню. А теперь, мне кажется, тебе пора домой, уже поздно. — Да, хорошо. Не скажи этого, уверенно он бы так и не сдвинулся с места. — Спокойной ночи, — сказала я, и эти слова, как эхо, вернулись ко мне, произнесенные мальчишеским голосом. Когда он ушел, я поднялась наверх и постучалась к Джонатану. — Да, — сказал он. — Это я, можно? Ага.